Глава 20 Склеп действительно был пуст. Ни покойника, ни его сокровищ в тайнике. Я протиснулась в узкий лаз с трудом, сажен, с тихими ругательствами, едва не оставив на стенах рубаху. «Мелкие», — буркнул он, штопая дырки подручными наговорами. «Нормальные». Я взобралась на пустой отходной стол. «Мне еще сегодня по южной стене бегать, восстанавливая защиту». «Кстати, Ярь, а вы чем занимаетесь?» «Углом между западной стеной и южной», — свистнул Ярь. Втроём. Это наше первое слабое место. Чаще всего штормовые ветра бьют именно туда. Там, кстати, и прорех мало. Сильнее всего порча разъела северную стену» а ребята с чёрного дочищают и долечивают лес. Там немного осталось. Я с облегчением улыбнулась. «Молодцы! Сами знаете, что делать, да?» «А то!» — просвистел Ярь и строго добавил. «А ты слушай». «Слушаю». Я достала из сумки флягу с чаем, согрела и для начала обняла. На двенадцатом кольце ледяная сырость вызывала нервную дрожь а горячее дыхание застывало в воздухе облаками пара. И я невольно вспомнила горячую ищейскую работу, окутывающую саженые облака и псов-помощников. Что-то в этом было похожее, да. Ищеец первым делом закатал левый рукав рубахи. «Рдян, сколько времени у меня осталось?» Я прищурилась на мерцающую метку, довольно яркую, Новая сила смешалась с обрывками старой, давая сажену больше положенных трёх часов. «Смотрительство из тебя так до конца и не выветрилось», — заметила я. «Всё те же часа три. Два точно. Хватит». Он сел рядом и вытянул из бокового кармана штанов мелкую флягу. «Для начала говорю, что могу. Без имён, должностей и подробностей. Потом намекаю». Причём мои вопросы — те же намёки. Остальное додумаете сами. Если по ходу разговора тебя осенит, молчи. Если меня задёргает следами, и я пойду по твоим наводкам, меня даже истин не отмажет. Второй раз — нет. Лучше обговори всё с Ярем, и пусть об этом мне расскажет Блёт. Он знает нашу работу и понимает, как подбросить ищейцу след, не подставляя. «То есть я?» — начала ей неловко. «Нет». сажен встряхнул флягу, увеличивая её. «Это я. И ещё пара ребят из команды, кто понимает в кладбищах и смотрительской работе. Когда мы увидели серую плесень, то сразу всё поняли». Красноречиво замолчал. Я нахмурилась. «Плесень — это знак, наполненного огромной чудесной силой острова». На других плесень не выживает, сила ей нужна как вода, как воздух, причем много силы, очень много. И это либо новый, недавно всплывший остров, либо старый, затерянный среди материковых обломков и морских туманов, который хозяйка обустраивала лет тридцать точно, плюс серые метки на непрекаянном, и этого времени должно хватить, чтобы... «Возможно, это последний шанс её поймать?» Я посмотрела на ищейца. «Она заканчивает?» «Если она вдохнёт в кладбище жизнь, то на своей земле она станет неуязвимой. Будет и дальше разорять наши, а взять её не удастся даже вам. И неприкосновенная, и хозяйка. А пока они с гулённой на пару бродят по кладбищам...» И я поняла ещё кое-что. Она спеленала Гулену, как смотритель небытия, через свою власть над духом? Мы не считали Гулену непрекаянной, потому что она менялась под цвет выбранного кладбища. Кто-то даже метки видел. Мы так и не поняли, что она такое. Может, только Силт Иссин и понял, но смолчал. А так молчат о своих промахах или о промахах своей семьи. «Гулёна! С синего кладбища!» Сажен улыбнулся, отпил чаю и начал издалека. Некоторое время назад мы заметили, что не все наши умирающие преступники и непрекаенные добираются до храма небытия. Шагнул на мост человек, а на храмовый двор высыпалась горстка праха. Несколько лет на это никто не обращал внимания. До убийц, воров... И, как говорят смотрители невостребованных покойников, никому нет дела. У нас никто не измеряет уровень остаточных сил. В кандалы и на наказание, каторга, тюрьма или храмы. В храмах его тоже не измеряют. Связывающие наговоры — и работай, и облегчай душу, пока жив. Не появились у покойника через сутки другие метки, в праховый круг и на выход». Я неодобрительно покачала головой. А однажды покойник, сильный старый ремесленник, исчез из собственного дома. Метки на нём сразу не появились, сутки в доме толпились, прощаясь, родственники, друзья и прочие сочувствующие. А наутро покойник исчез. Осталась только горсть праха на столе. Что показалось подозрительным потому как ремесленник работал до последнего дня. Мы проверили и дом, и прах. И нашли следы покойников, догадалась я. А исчезновение продолжились. Нижгород заволновался. Кто-то из родственников пропавших поговорил со смотрителями кладбищ и убедился, что сильные покойники не могли за сутки пойти прахом. у Управу завалили жалобами. А мы каждый раз... Либо вообще не находили следов, либо замечали слабые следы покойников. Я смутно вспомнила, что да, Черем что-то про это рассказывал, но у меня своих покойников хватало, чтобы о чужих печалиться. Пока мы собирали все исчезновения в общее дело, один исчеец вспомнил о тех, кто не добрался до храма небытия и внезапно взял след. Дела городских и дела храмовых объединили в одно. Но этот след тоже оборвался. Голос Сажина стал очень напряжённым. Он словно силком выталкивал из себя слова. «На храмовом дворе. Зато это каждый раз был один и тот же храм», поняла я. «А позже именно там обнаружились пропажи некоторых древних порч? И не только?» Блёд успел рассказать про порчи. Ищеец ушел от основной темы и явно выдохнул. Расслабился. Он бы, может, и успел, но когда мне слушать? Проворчала я. То покойники, то плесень, то покойники. Я знаю, что первые наговоры, приручающие силу островов, писались на свитках. Слова подбирались долго, удачные варианты записывались и передавались или продавались. А потом все люди освоили составление наговоров и записи стали не нужны, как и древние наговоры. Свитки с ними скрыли в храмах до да забыли. А, и ещё среди первых наговоров встречались такие сложные, что их невозможно было выучить, только прочитать. И то после длительных тренировок. ваши тоже?» — с неуместным любопытством спросил сажен Наши свитки давным-давно изъяты храмами. Во мне шевельнулось нехорошее предчувствие. Но помощники их знают. Ярь, я запнулась, вспоминая о его проблемах с памятью. Он всё помнит. Да? Да, свистнул он. Это всё осталось при мне. Но ищейцы умеют делать с памяти оттиски. Вероятно, те, кто делает их амулеты, тоже и нам неизвестны все умения смотрителей храма небытия. Я же дух, Рдзяна. И я забыл, что со мной сделали. Даже не знаю, говорить тебе или нет. Я отвернулась. Сажен придвинулся ближе, дохнул горячим туманом и разрешил. Можно. Это не след. Я коротко, отпуская хозяйские детали, рассказала. В моём воспоминании хозяйка держала золотой посох, то есть на тот момент она работала на жёлтом кладбище, а вот после я запнулась, и Ярь многое забыл. «Думаешь, тогда она добрала необходимые для сотворения своего кладбища знания?» Ищаец нахмурился. «Лет двадцать пять на создание. Достаточно ли?» Да, если земля, «Готова», — кивнула я. «Если в созданных из неё склепах те же 20-25 лет спит достаточное количество очень сильных покойников. Одни сведения она нашла в храмах и начала, а остальное забрала у Яря. Саш, она потомственная или нет? Есть ли в её родне смотрители? Кровная семья, приёмная или по замужеству?» «Или она пришлая?» «Я вот пришлый», — отозвался ищеец невпопад. «Совсем пришлый, Рдянка. Сбежал из дома в поисках чудес и застрял там, куда брали пацанов без опыта и знаний, где больше платили и хорошо кормили. И ненадолго». «Понятно». Я невольно улыбнулась. «И она тоже совсем пришлая. И тоже работала смотрителем недолго». То есть, основа ее знаний — храм небытия. Отлично. Если она, подобно большинству смотрителей, полагает, что хозяйка кладбища — это просто высший уровень силы, то у меня есть преимущество. А если нет, слушаем, в общем, дальше. Точных дат и деталей мы, наверное, не узнаем никогда. Сажен рассеянно покрутил в руках флягу. Поэтому вернёмся к свиткам и порчам. Что ещё ты о них помнишь?» Я тщательно покопалась в памяти. «Вроде бы с них нельзя делать оттиски. А почему?» — и сообразила. «Она их сделала, да? И подменила оттисками настоящие свитки, чтобы никто не заметил их пропажи. Но кто-то заметил. Так вы её и нашли, да? Ну, в смысле... Я смутилась под веселым взглядом. «В оттисках нет смысла», — пояснил Ищеец. «Древние свитки — это артефакты. Чудесники учили, читали и вкладывали в свиток свои силы и получали отдачу, усиливая действие наговора. И чем больше чудесников им пользовалось, тем сильнее становился свиток. А оттиск — это просто оттиск со слабым наговором». И еще. Свиток помнит того, кто им пользовался, и дома в обычных сундуках их хранить нельзя. Я согрела наговором флягу о себя горячим чаем, подумала, повспоминала и пришла к однозначному. «Кладбище!» — я нервно стиснула флягу. «Свитки необходимо хранить в местах силы, да? Человеческие наговоры недолговечны» а земля питает их своей силой столетиями. В храмы хозяйки видимо, дороги были закрыты. «Храмы находятся в городе», — вмешался Ярь. «Там нет таких подземелий, как у нас». Блёд говорит, в храмах бытия только подвалы, а сильные вещи оставляют сильные следы. Ищейцы бы их легко нашли. «Кладбище», — повторила я. Длинные подземелье, и со всех сторон мертвая сила тысяч покойников, которая стирает любые следы. Древняя, мощная сила земли, за которой не найти пару-тройку сделанных людьми свитков. Они запоминают чудесника, да? Вы ищете на кладбищах ее логово, чтобы найти свитки и узнать, кто их читал. И здесь покойникам уже не прикрыться. А их можно уничтожить. Нет, Сажин улыбнулся. Так, а причём тут я, красная, толпа ищейцев и один определённый ищейец, который крутился рядом с моим кладбищем два года. И, кстати, недавно выдал пламенную речь о том, что всякий ищейец загодя чует, где случится преступление, поэтому иногда его тянет в то самое место, так сказать, предотвратить. Почему-то стало неприятно. Мне казалось, я помогаю, Саша отрабатывает. Мы иногда немного общаемся, если есть время и желание. А он все эти два с лишним года, с тех пор, как я сняла его, замеченного Ярем, с первого дерева. — И давно у тебя это задание? — спросила я с подозрением. Сажен поднял руку с меткой. как помощник, Я своему старшему смотрителю соврать не смогу, да? Даже как временный? Иссен написал запрос на мое имя, когда обнаружил пропавшую защиту. Все, что было до, — мое любопытство. Метка не подавала признаков лжи. Меня слегка отпустила. Я начал присматривать за вами после первой же отработки. Продолжал он серьезно. Мне было дико видеть пустое кладбище с одним смотрителем и одним помощником. Я же знаю, сколько их должно быть. Я покопался в истории твоей семьи и поговорил с бывшими смотрителями Красного. Но знаешь, даже после их рассказов о лютом нраве твоего деда Алнора, ничего не понял. На кладбищах давали комнату, неплохое удовольствие, стол и не требовали особых умений. Да, листву или снег хотя бы убирай, У калиток дежурь и покойников встречай, гуляй по обителям и следи, нет ли праховых, хотя бы. Старшего смотрителя при этом ты вообще можешь видеть раз в месяц, получая удовольствие. Поэтому желающих поработать год-другой всегда хватало. И не всем же так нравится земля и работа, чтобы страдать из-за вероятного изгнания. Да и деда твоего уже пять лет как нет. «Ты еще что-то нашел?» — встревожилась я. «Не сразу. Но меня, как ищейца, это больше напрягло, чем те же монеты в фонтанах. Всему должно быть объяснение. Пустоте на красном — тоже. Так я и вышел на дело этой хозяйки. Сначала один знакомый предупредил, чтобы я не лез туда без причины, а потом второй поинтересовался...» «Что я, как бывший смотритель, думаю о Красном кладбище вообще и о тебе в частности?» И он многозначительно замолчал, приподнял брови. «Меня подозревали?» — удивилась я. «Что я с ней в сговоре?» «Следы намерений я с тебя снимал несколько раз в год», — прямо сказал Сажин. «И извиняться за это не буду, Ордянка, потому что...» И не по заданию снимал, а снова потому что. Из года в год твои намерения одни и те же. На моём кладбище должен быть порядок. А главное, никаких затёртых покойниками следов». Я убрала флягу, поплотнее запахнула плащ и сжала посох. «Получается, за нами давно следили. Ждали, что что-то случится, что-то всплывёт, кто-то себя выдаст» но, вернее всего, всплыло бы, конечно, на красном. Мне сбежавшего беспокойника некогда отследить. Какие уж там логово и подземелье со свитками. Поэтому я и приглядывал за вами с красным между делом. Ищеец тоже убрал флягу и посмотрел на меня. Мне действительно понравилось красное. И ты мне очень понравилась. И хорошим людям надо помогать особенно когда беда не за горами. А на неё моё чутьё выло все два года, да схватить не получалось. Следы обрывались в пустоте. Он недовольно поджал губы. Хитрая, умная, обученная, опытная, неприкосновенная. А у меня потеплело на душе. Я повернулась и ткнулась лбом в напряжённое плечо сажена. дескать, «Ладно тебе». Он тут же, словно ждал, сгрёб меня в охапку. Сразу стало ещё теплее, и правда их работа греет. Лучше огоньков силы. Я поёрзала, устраиваясь удобнее, и напомнила. Не сразу, но нашёл, что. Блёт помог нащупать, когда обнаружилась испорченная защита, — пояснил Ищеец. Очень старые следы порчи, которую он назвал неприятием. Всякому, кто подходил к твоему кладбищу, даже покойнику, становилось неприятно. Я потом покопался в управских документах, касающихся красного, и наткнулся на вот такую. Он показал расстояние от пола до своего плеча, стопку отказов, всякий кто направлялся правой к тебе на работу, едва ли не в тот же день писал отказ. Итак, всплыла еще одна древняя порча, подытожила я. А мне вы ничего не сказали, потому что... Вроде того, усмехнулся он. Однако во всей этой бесследной истории есть один замечательный момент. Плесень. Серая плесень. Она имеет и полезные свойства. «Да?» — не поверила я. «Я не зря попросил у тебя большой кусок для изучения. Вы плесень сжигаете и гоняете, а её изучать надо, Эрдянка!» — назидательно произнёс сажен «Как и Плющ. Они исконные обитатели островов. И поверь, они полны тайн. Ещё не раз тебя удивят». «Короче, Саш...» Наши мастера попросили для изучения другие виды плесени. Оказывается, они всегда этого хотели, но добыть не могли. Вы же ей носа из щели высунуть не даёте. Плесень запуганная, и её трудно приманить даже на еду. Я достал синюю, и выяснилось удивительное. Когда плесень выпустили в катку с растениями, чтобы накормить, она сразу попыталась сбежать. Домой на своё кладбище, в своё родное место силы. Её отпустили, за ней проследили, и она за сутки, мелкая и голодная, доползла до дома, до синего кладбища. Исин тут же выделил ей катку с сухой листвой, и плесень радостно её слопала. «И серая плесень тоже поползёт домой», — изумилась я. «Уже вовсю ползёт». Ищеец улыбнулся. «И наверняка найдет свой серый остров. А мы, так или иначе, найдем его хозяйку. Найдем, Рдянка». «Мои деревья, серая плесень, грызла только так». Я нахмурилась. «И никуда не удирала. Наговоры?» «Порча подчинения действует на все. И на людей, и на животных, и на растения, и даже на плесень». Кивнул он. Следы порчи мы нашли. Но в первую очередь плесень. «Переносчик», — поняла я. «Я же многое делаю руками. У меня не хватает силы работать с посохом постоянно. Я листву убираю наговором, касаясь земли, и прахового огня во мне на огромный лес не хватит. В конце концов, случайно или по делу, я бы ее коснулась». Сажен зашарил свободной рукой по своим многочисленным карманам. «А спасения от неё нет. Никому. Даже вам». Истин согласился поучаствовать в опыте, и его порча взяла. Но не целиком. Голова работает и всё понимает, а тело слушается хозяина порчи. Земля защищает лишь наполовину. Но когда мы добавили амулет, итог улучшился. Тело по-прежнему не слушалось, но до первого непроизвольного движения. Достаточно случайно споткнуться или чихнуть, и всё. Порча спадает совсем, и ты снова сам себе хозяин. Он вытянул из бокового кармана тонкую цепочку. «От истинно. Носи под одеждой, к коже. Лучше на шее». Я вытащила руку из-под плаща, сжала цепочку, И во мне шевельнулась надежда. «Саш, а дед не мог изгнать маму не сам, а подпорчей?» «Боюсь, Рдян, мы этого никогда не узнаем», — тихо ответил он. «Ты лучше знаешь своего деда. И если тебе так легче, почему бы и нет?» И хмуро посмотрел на посох. «И придумай, что с ним сделать, ладно?» Иначе мы ничем не сможем помочь. Я спрятала амулет в нагрудный карман плаща. Уже придумала. Осталось попробовать. Глянула на тускнеющие символы метки помощника и завозилась, высвобождаясь. «Саш, вот теперь у тебя точно час, не больше. Что тебе нужно в склепе сил довещено?» Ищеец сразу же соскочил со стола. «Только оттиски». Я даже в склеп заходить не буду. Только в тайник через проход, чтобы сделать оттиски с его вещей. У Вещина не было изобретений, поэтому нет личной печати мастера. Но его работы можно найти по оттискам со старых. Гулёну мы тоже хотим поймать. На амулеты отца. Хватит ей гулять. А что она такое? Иссин, Рдянка. Он обещал всё всем рассказать когда она попадётся и упокоится. Навсегда. Я сползла со стола и с любопытством спросила, а моя помощь с Гулёной и Вещаным — это тоже клятва и тайна? Нет. Сажен качнул головой. С твоей памяти получился самый чёткий оттиск. С синего кладбища она пропала больше сотни лет назад. Иссин и его семья Гулёну не помнят. Взрослые видели её, но издали, когда она пряталась в туманах. А вот ты не испугалась. Рассмотрела её и пощупала посмотрительски. Не знала же, кто это. Заинтересовалась новой покойницей и обрадовалась, что родителей нет и можно поработать. А дальше — оттиск, архивы. «Есть от нас польза, да?» Не удержалась я. А я говорил, Ищеец первым полез в открытый проход. Я убеждал. Но человека, который думает, что он всё знает, сложно убедить в том, что на самом деле он знает меньше нужного. Особенно тому, кто его на порядок младше. Но я служил смотрителем, Рдянка. А начальство всегда было только ищейками. Даже трёхсотлетняя ищейка не будет знать кладбище лучше его смотрителя даже если смотритель в десять раз младше. А ещё никто не верил, что ты не струсишь. Иногда начальство разрешает привлекать сторонние лица, если лица надёжные. Но...» — пропыхтел он, вываливаясь из лаза. «Молодая, с посохом не по размеру, глупая». Проворчала я, протискиваясь вслед за ним. «Неопытная и пугливая». Поправил Ищеец. Я фыркнула и выбралась в коридор. Главное, Ордянка, чтобы ты в себя верила. Сажен провел ладонью по прорехе на плече, штопая рубаху. А за остальным мы присмотрим. Ну, я плотнее закуталась в плащ. Самое важное на всякий твой дурацкий случай я узнала. Наблюдаем. Ищеец прищурил синие глаза и прозорливо спросил а почему в описаниях справочников по святилищам указано, что там четыре тома, а в твоей библиотеке их три? Поздновато мама его домой спать загнала и снотворным напоила. Но, да ладно, он вообще, наверное, знает. Или нет? Вопрос в том, что на островах появилось раньше, исчейские законы или святилище, Позже четвертый том отдам, пообещала я. Или сегодня, или завтра, как сама просмотрю. От меня его всю жизнь прятали. На кухонном подоконнике оставлю, в стопках других книг. Поищешь там пустой справочник для заметок или отчетов. Понял. Его щека дернулась. К вещену ты вперед а твое исчейство на покойников действует? Незамечено. Значит, подожду у двери. Подытожила я, удобнее перехватывая посох. Но если что-то услышишь, шелест, шуршание, скрип, бегом обратно и сразу наверх, на выход, со всеми своими скоростью и чудесами. Сажен кивнул и исчез в открывшемся проходе. И действительно все сделал очень быстро. И, к счастью, ему хватило того, что Вещин хранил в проходном тайнике. А я на всякий случай шептала сонные наговоры, и уже на четвертом ищеец беззвучно вывалился из прохода. Я сразу же закрыла дверь и провела посохом по полу, начертив дополнительные сонные знаки. «Наверх пешком?» — сообразил сажен «Да», — я подняла посох. Надо закрыть кольца наговорами и успокоить землю. Здесь она тоже спит и тревожится от живых ног. Иди первым. И если тебе нужно еще что-то осмотреть, делай это быстро. Не надо. Коротко ответил он и исчез в лестничном проходе. А я не торопилась, хотя очень хотелось открыть мост и наверх, к небу, солнцу или даже мороси воздуху и тепло. Я порядком продрогла, тяжело дышала, но не спешила. Здесь спят очень опасные чудесники. Не приведи прах, земля забеспокоится или вещейство всё таки подействует. Поднималась последней, неторопливо чертила знаки, неспешно читала наговоры, закрывая двери, землю, кольца. На третьем кольце, ажина предсказуемо закончилось время, и я выгнала его наверх мостом, вместе с плащом и недовольным ворчанием. Ему вообще было не обязательно бродить со мной по всем кольцам, но похоже здесь, в тишине и сумраке, ему особенно хорошо думалось. Каждый раз, закрывая очередное кольцо, я находилачейца сидящим на ступеньках, и воздух вокруг него искрил, и вспыхивал крохотными чёрными молниями. На первом кольце из алой вспышки появился ярь. «Рдян, я доделаю», — свистнул он. «Иди обедать. Все только тебя ждут». «Спасибо». Я с облегчением открыла мост. Хочу переодеться и горячего супа, но сначала в тепло и умыться, а после на кухню. «В северной стене для вас останется достаточно прорех», — говорил Блёднар, шурша грифелем по бумаге. «Там, где прорехи нашла Ордиана, и я еще дополнительные вечером поищу, но сажен и подштопаю тоже, чтобы в случае чего мы быстро починили северную защиту. Остальные стены мы закроем от угла до угла». Плюс ворота и калитки. Иначе нас смоет ненароком. Цельную защиту пока. Смыкать не будем, но лишь пока. До первых грозовых туч и порывистых ветров. После — все. Закрываем кладбище. Защита на отдельных стенах не столь сильна, как цельная. Сажен смотрел в справочник, слушал Бледнера и кивал. Мама разливала по тарелкам дымящийся суп. В отличие от нас, она толком поспать не успела, но выглядела бодро и сразу глянула на меня с предупреждением, дескать, даже не пытайся возмущаться, помогать останусь. Я и не стала. У меня было о чем подумать. Я села, взяла ложку и погрузилась в обед и размышления. Пока её умывалась и переодевалась, Ярь передал последние новости. За те три с лишним часа, которые Ищеец ходил в помощниках, Ярь установил с ним мысленную связь, и местами оная оказалась сильнее клятв. «Рдяна, они нашли серый остров», — сообщил Ярь. «Нашли, заняли и закрыли. Свитков там нет, значит, либо они разбросаны по кладбищам, чтобы не хранить яйца в одной корзине. Либо все здесь. Остальные кладбище восстановили защиту, добавили к ней ловушки для непрекаянных и перекрыли древние подземные стоки. Остались только мы. Если хозяйка рискнет появиться где-то до штормов, то только здесь. И насколько удачно захлопнется мышеловка, будет зависеть и от меня. То есть от нас с посохом. Вот интересно, а если бы мы об этом не узнали? Наверное, просто меньше бы дёргались и волновались, — признала с досадой. Я точно меньше. После обеда я оделась потеплее, замотала лицо лёгким шарфом и отправилась мостом на южную стену. Работа со знаками замечательно успокаивала нервы. Приятно грело последнее осеннее солнце. Прощально шелестели остатки листвы на кладбищенских деревьях, а за стеной раскинулась обманчиво спокойная, серая с солнечными искрами морская гладь. Но знаменитые клыки затоплены больше обычного, как и широкая полоса темно-красных камней, усеивающих берег от стены до кромки моря. Вода постепенно поднимается и прибывает. Скоро грянет. Ночами Ярь не только облетал кладбище. Он разбросал по стене метки там, где требовалось восстановить связи между знаками. Мы разделились, и каждый занимался своей стеной. Блёднар — восточный, а мама, покормив ребят с чёрного кладбища — западной, Мне ужасно хотелось поговорить со Мстишкой. Вообще обо всём. От важностей до ерунды, но восстановление требовало сосредоточенности и нашей красной силы. Черем и Мстишка, закончив с лесом, заглянули ко мне на стену. Развлечь, попрощаться, и я заметила, какие у обоих напряженные взгляды. Они тоже знали. Ярь наверняка поделился вестями со всеми помощниками, а те — со своими смотрителями. И обняли меня ребята тоже напряженно. А Черем чуть не раздавил, прощаясь. Держись, мол, сестра. А куда деваться? Дед не оставил мне выбора. И я приручила посох старшего. Покойники не оставили выбора. И я нашла в себе скрытое хозяйствование. А теперь и ищейцы не оставляют мне выбора. Два раза я справилась. Справлюсь и теперь. У нас же всё получается с первого раза. Мы же не просто потомственные. Да, Ярь? Он весело свистнул, пролетая над морем. Кстати, совсем забыла. Надо же составить документы о смерти сил моряны и этого лекаря. Пусть он и не на красном спал, прахом-то здесь пошёл. Надо усаженно спросить, можно ли. А то вдруг нельзя. Вдруг личность лекаря задействована в секретных планах поимки хозяйки. «Ярь, напомни, ладно? Опять же забуду. А управские проверки и выговоры мне для полного счастья точно не нужны». «Ладно», — сверкнула на солнце огромная алая птица. Я добралась местами на больших расстояниях, используя мост, до середины стены, когда и посох потяжелел. И стемнело, и непрочитанный справочник вспомнился. И снова справки. И из моста вышла мама с непререкаемым ужинать и спать. Насчет спать она, конечно, погорячилась. Десять всего лишь. Но я сделала вид, что да, вот допью чай и почти сразу в постель. Мне не поверили, но молча. Хвала праху. Понимали что, как у старшего смотрителя, у меня полно дел. Поэтому сразу после чая я составила справки о смерти лекаря. «Можно!» — кивнул Ищеец. И Силды моряны оделась, прихватила посох и скрылась в святилище. Жуткий справочник придётся читать на ночь. Но когда мы, дети смотрителей и смотрители кладбищ, читали на ночь обычные сказки, или романы о любви. Никогда. В святилище я вонзила посох в землю, опустилась на колени и тихо сказала, «Ну что, друг, давай, давай сделаем то, что мы обязаны уметь делать, что в нас уже есть. Надо лишь вспомнить». Посох слегка засветился. Когда я, по словам Яря, проштопала душу красного, собрав из лоскутков цельное одеяло, Посох изменился. Дед все-таки был прав. Полдня работы с родовым посохом среднему смотрителю по плечу. Видимо, после чужого вмешательства в нем что-то сломалось. А теперь вернулось в исходное состояние. Я разожгла праховое пламя и посмотрела на посох. Во мне те же крупицы праха, что и в тебе. Я состою из того же, что и ты. И вчера я отдала очень много силы и очень много своего праха. Во мне должно быть много места. Ищи. Посох вспыхнул огнем и рассыпался прахом. Огненное облако нырнуло в мой огонь. По рукам прошла дрожь, и правое предплечье заломило. Но буквально на минуту, когда боль унилась, я погасила пламя. подтянула рука в куртки, и провела пальцами по длинной красной припухлости под кожей на внутренней стороне руки. Точно большая и глубокая заноза, только родная и полезная. «Выходи!» — я снова разожгла праховый огонь. Руку снова заломила. Пламя разгорелось почти до вчерашних размеров, и из крупиц соткался посох. Снова вонзился в землю и засиял довольно а в руке ни боли, ни занозы, ни красноты на коже. А теперь давай договоримся. Я тщательно подбирала слова. Ты прячешься до тех пор, пока не минует опасность. А я призываю свой старый посох, среднего смотрителя. И работы, друг, сейчас много, и опасности. И ты не ревнуешь, и не ищешь другие руки». Как только всё закончится, ты вернёшься. И дальше расти и развиваться я буду только рядом с тобой. Никаких других посохов-помощников. Обещаю. Посох недовольно поискрил, пофырчал, выбросив в чёрное небо пару облаков, но согласился, снова спрятался под кожу и заснул. Именно так я, прислушавшись к себе, поняла его состояние. Хвала праху. Я встала, вытянула руку, шепнула наговор, и из земли свился мой прежний посох. Ярко-красный, легкий, и по росту, и по размеру. И родовой его присутствию не возмутился. Ну что, Саш, я свое дело сделала. Работайте. Перед уходом я взобралась в гнездо и проверила знаки и нервно поёжилась. Снова четверть силы исчезла, как тогда, когда всё начиналось. Хотя я обновляла знаки не так давно. Ярь, все спят? Я открыла мост, стараясь сильно не радоваться прежним возможностям, чтобы не растревожить и не обидеть родовой посох. «Да, даже беспокойники», — свистнул он. «Бдим». Я спустилась в святилище, наполнить знаки силой до краев и спать. То есть читать. Страшные сказки, которые считаются сказками сейчас. А когда-то, до появления в храмах небытия праховых кругов для непрекаянных, считались частью смотрительских обязанностей.